Глава 3 Поле боя. Заброшенный город. Заброшенный город, переполненный тварями. Только сонными. Так мне показалось, когда я наткнулся на первую группу, состоящую из одного измененного третьего уровня и пяти одержимых второго. Не останавливаясь, я приблизился к стоящим на месте и раскачивающимся из стороны в сторону существам, и первым же взмахом клинка срубил голову вожаку группы и двум ближайшим тварям. Обратным ударом добил остальных. И тут же получил награду. «Уничтожен зараженный третьего уровня. Личное участие 100%. Получена награда. Один малый кристалл духа». «Неплохо. Если так пойдет, то набью кристаллов на десяток артефактов. Главное, что теперь они появляются не под броней, поближе к моему сердцу, а все в одном специальном футляре на поясе, рядом с энергоячейкой». А всего лишь надо было мысленно определить это место. Осмотревшись, обратил внимание, что у измененных изран слишком уж обильно бежит кровь. Буквально фонтанирует, хотя раньше такого за ними не замечалось. Прижал перчатку к телу ближайшего и мысленно приказал нейросети считать температуру с убитого. Через секунду у меня перед глазами высветилась цифра, заставившая хмыкнуть от удивления. Одержимый был очень горячий. Настолько, что у меня появилось нехорошее предположение. Если я прав, нужно уходить из города как можно скорее, потому что скоро все измененные повысят свой уровень на единицу, а это плохо. Поэтому придется прокладывать прямой путь к побережью, и надо связаться с пилотом, предупредить его. Мои размышления прервало рычание, раздавшееся из глубины здания, мимо которого я прямо сейчас шел. Похоже, кто-то уже очнулся. Шар огня, вылетевший из окна, врезался мне в плечо. Броня А-класса отразила атакующую способность одержимого, но перед глазами у меня высветились строки оповещения о состоянии энергии ячейки. Минус пять процентов! Да мне такими темпами никакой энергии не хватит. ра вновь раздалось рычание. А в следующий миг в оконном проеме показалась «морда твари». Четвертый уровень. Похоже, я все верно понял. Что ж... Похоже, сегодня я вновь буду делать то, что очень хорошо умею. И сотни тысяч убитых демонов подтвердят мои мысли. Огненная стрела не оставила измененному шанса, оставив в груди дыру кулак взрослого мужчины. Можно было выстрелить из штурмового комплекса, но я решил пока не спешить тратить боеприпасы, которые поражают на гораздо большей дистанции, чем способности. Однако через несколько секунд мне пришлось изменить свое мнение, когда из дома через окна и двери первых двух этажей на улицу повалили десятки одержимых, и среди них не было ни одного первоуровневого. Видя, как на меня одновременно со всех сторон несутся твари, я лишь усмехнулся и сделал два шага на середину улицы. Как когда-то давно захотелось крикнуть, что я и сделал. «Ко мне, черти!» Ладони обхватили рукоять двуручного меча. Магнитные крепления высвободили оружие, и сталь рассекла воздух. Первые два одержимых даже не поняли, что произошло, как их тела рассекло надвое. Острие клинка коснулось дорожного покрытия, высекая искры, а в следующий миг я использовал меч как опору, мощным ударом ноги, отбросив от себя третьего нападающего. Того отшвырнуло на двух тварей, набегающих позади, и они все кубарем покатились прочь. Тот одержимый, что попал под пинок, точно уже не поднимется. Новый удар двуручником. Измененные, успевшие приблизиться, валятся на дорогу частями тел. Шаг. И еще один взмах. Вокруг образуется свободное пространство. Твари толпятся чуть поодаль, мешая друг другу. Боятся? Или кто-то взял их под контроль? Взгляд скользит по окнам домов, что справа. Одновременно с этим я смещаюсь на метр, и еще четверо существ, бывших когда-то людьми, падают замертво. Замечаю в окне тварь четвертого уровня и отправляю туда огненную стрелу. Бездна. Закончу с этой толпой, а дальше придется действовать экономнее. А сейчас держите. Твари, потеряв контроль, вновь наваливаются на меня со всех сторон. Одновременно с этим впервые начинаю чувствовать ментальное давление. Слишком слабое, чтобы на него обращать внимание. К тому же взмах меча освобождает и от этого незначительного воздействия. «Еще один удар, и вовсе очищает часть улицы». Бросив взгляд вдаль, вижу, как ко мне с конца улицы спешит еще одна толпа особи тридцать, не меньше. Да они собираются со всей округи, и скоро сюда пожалуют самые сильные твари. «Отлично. Я работал клинком, словно воин, оказавшийся в окружении войска уродливых карликов. Мой бронескафандр возвышался на добрый полметра над одержимыми». Хорошо, легко засечь хитрых высокоуровневых тварей, атакующих издали. Стоп, а это что такое? Из-за угла многоэтажки высунулась здоровенная голова. Раза в полтора больше, чем у любой из тварей, что находились вокруг. Да и ростом существо почти не уступало мне нынешнему. Вспомнил. Такое же уродливое создание я видел в музее Академии. Пятый уровень? «Вот и хозяин улицы ко мне пожаловал». раздался утробный клокочущий рык. Его тут же подхватили все присутствующие изменённые и на меня навалились со всех сторон разом. Почувствовал я и ментальное давление, только твари не на того напали. Длинное лезвие двуручья легло на плечо, а в следующую секунду я начал двигаться. Клинок, все еще не активированный, набрал скорость, затем врубился в первого нападающего, и только тогда меч засветился. Заискрило, когда усиленная энергетической дугой сталь начала разваливать тела одержимых, словно острый нож, подтаявшее масло. Два полных оборота вокруг оси с одновременным смещением в сторону хозяина улицы. Хоть и продолжал бой, не останавливаясь, все же не упускал из вида пятиуровневого одержимого. Он уже выбрался из-за угла и медленно приближался ко мне. И когда между нами осталось чуть меньше сотни метров, я опустил в опасного противника астральную стрелу и тут же создал астральный щит, так как тварь метнула в меня каменным копьем, способностью второго уровня. Отразив атакующую способность сильного противника, решил проверить, как астральный щит подействует, если я ударю его незримой для всех, кроме меня, кромкой. Удерживая меч правой рукой, левой сделал движение полукругом и с удовлетворением понял, что моя догадка оказалась верной. Двух измененных второго уровня рассекло, словно бритвой, причем щит все еще не развеялся, а ведь он принял на себя удар, равный по уровню способности. Мысленно отметив, что потратил уже около 400 частиц духа, еще несколькими взмахами щита развалил трех атакующих, и только тогда способность развеялась. Пришлось вновь браться за рукоять меча обеими руками и продолжить танец смерти. Удар повосходящий, и два измененных сыпятся на дорогу. Продолжаю движение, закручивая меч, и одержимый третьего уровня, пытающийся подкрасться со спины, лишается половины черепа. Клинок набирает скорость, обрушившись по пологой дуге на новых противников. Против стали у слабых измененных нет ни единого шанса. Успеваю нанести еще с десяток ударов, прежде чем на шум пожаловали еще два опасных противника. Оба четвертого уровня, и оба не спешили приближаться ко мне, скрываясь на втором и третьем этажах одного здания. Что ж, зря они пришли на эту улицу. Вряд ли звуки выстрелов разнесутся далеко, твари шумели гораздо громче. Я сделал еще два полуоборота, рассекая последних тварей, находящихся поблизости. До остальных было еще далеко, более 20 метров, и у меня появилось время. Забросив меч за спину, где его тут же притянуло к магнитным креплениям, ухватил штурмовой комплекс и через секунду уже выцеливал четырехуровневых. Выстрел. Того, что расположился на третьем этаже, разметало от попадания. Что ж, неплохо. А теперь пришла очередь второго. Только измененный неожиданно скрылся за стеной. Вот паршивец. «Ничего, я знаю, где он скрывается, а мне пока есть чем заняться». Удерживая под контролем всю улицу, я приступил к отстрелу набегающих противников. 6 выстрелов, 6 трупов с одной стороны улицы. Развернувшись, сделал еще восемь выстрелов, уронив на дорогу аж десятерых зараженных. Энергетические заряды оружия А-класса прошивали твари второго и третьего уровней насквозь. Почувствовав внимание справа, вскинул оружие, перевел режим огня короткими очередями, и выпустил в окно второго этажа сразу четыре заряда. В этот раз измененный четвертого уровня не успел скрыться, а ведь он, гад, сменил позицию. Аж на четыре оконных проема сместился. Значит, твари действительно умнеют с каждым новым уровнем. Тогда почему тот здоровяк, который достиг пятого, так смело пошел в атаку? Надеялся на возросшую силу? Мне потребовалось сделать еще три десятка выстрелов, чтобы на улице не осталось ни одной живой твари. Оценил заряд энергоячейки, помошился. Потратил больше половины и чуть больше шестой части резерва энергоядра. И то благодаря дару предтечь, понизившему затраты частиц на родовые способности. Слишком дорого обошелся мне этот бой. Нужно менять тактику. Хотя я отстегнул футляр, в который попадали кристаллы духа, и открыл его. Пересчитал добычу и присвистнул. 46 штук за неполные 3-4 минуты сражения. Так, похоже, у меня не будет проблем с частицами духа. Во всяком случае, с десяток подобных стычек я перенесу без проблем. А потом нужно будет лишь дождаться, когда мое энергоядро вновь заполнит последователи, и продолжить путь. Чтобы не стоять посреди улицы, прошел до ближайшего дверного проема Я через минуту уже сидел в комнате за крепким металлическим столом и сортировал содержимое футляра, откладывая кристаллы со стопроцентной чистотой в сторону. Таковых набралось всего семь штук, остальные были похуже. Жаль, что пыльцу придется оставить здесь, ведь она тоже приносит пользу. Обстоятельства вынуждают чем-то жертвовать. Собрав 39 кристаллов в кучку, я накрыл их ладонями и воздействовал праной. А результат не заставил себя ждать. 39 малых кристаллов, 45 из 90% от основы, преобразованы в 275 частиц духа. Получено 275 частиц духа. Доступной энергии 1905 частиц духа, 95% от максимума энергоядра. А ведь я почти восстановил затраты. Если бы не отложил чистые кристаллы, Бой обошелся бы в 25 частиц духа и половину энергии ячейки на оружие «Можно продолжить движение», — произнес я. Затем смахнул горку драгоценной пыльцы под стол, вернул футляр на пояс и встал. Поразмыслив, решил, что теперь буду стрелять по тварям третьего и четвертого уровней сразу, как только увижу. Если бы прикончил первого крикуна, вряд ли бы на улицу сбежалось столько много тварей. Хотя еще две-три подобных схватки мне не помешает. Выйдя на улицу, осмотрелся и, не обнаружив никого, жаждующего моей гибели, двинулся по маршруту. Однако далеко не ушел. Успел лишь выйти за пределы места, где валялись трупы, когда почувствовал на себе тяжелый, полный ненависти взгляд. Кто-то или что-то ждало меня впереди в нескольких сотнях метров. Я даже поначалу сбился с шага, а в голове вдруг мелькнула предательская мысль «Надо бы свернуть в сторону, скрыться от чужого взора». Тут же понял, кто-то пытается манипулировать мной, внушая чужие мысли. Здесь нет и не может быть противника, с которым я не справлюсь, так что нужно продолжать идти вперёд. Чем ближе подходил к неизвестному противнику, тем сильнее я ощущал, как кто-то пытается взломать мою защиту. А когда я приблизился к перекрестку, воздействие стало столь явным, что у меня перед глазами появилось странное мельтешение. Пришлось использовать ментальную устойчивость, потратив на нее 80 частиц духа, но оно того стоило. Ощущение, что кто-то желает починить меня, тут же исчезло, а в следующий миг на меня выскочила целая толпа одержимых. Они выныривали из домов, выпрыгивали из окон первого и второго этажа, а порой из третьего. Два потока измененных вынесло с соседних улиц. Похоже, меня хотели затащить в ловушку, а когда почувствовали, что я могу оказывать сопротивление, неизвестный кукловод не выдержал и бросил своих миньонов в атаку. Стрелять начал на ходу, переведя режим огня на автоматический. Длинными очередями выкосил волну твари с левого фланга, затем с правого, сбросил опустевшую энергоячейку и пока устанавливал новую, применил защитную способность третьего уровня — астральную сферу, и следом активировал астрального двойника, отдав ему мысленный приказ найти и уничтожить кукловода. Твари, налетев на защиту третьего уровня, в бессильной злобе начали биться о невидимую стену, расположенную в нескольких метрах от меня не стал упускать возможность и знатно проредил нападающих, почти опустошив вторую энергоячейку, но оно того стоило. Одержимых почти не осталось. Переведя режим огня на одиночные, начал добивать последних атакующих, когда в сотне метров впереди, на пятом этаже, раздался взрыв. А затем еще один, уже на третьем этаже. Я не сразу понял, что это действует астральный двойник. Нашел, значит, того, кто устроил засаду. Хорошо, если так. Очередное нажатие спускового крючка не дало выстрела, и я сбросил вторую энергоячейку. Надо будет не забыть подобрать их, когда закончит собой И вообще странно это. Столь высокая концентрация изменённых в городе должна вызывать много вопросов к командирам элитных подразделений гвардии. Смахнув оповещение о полученной полусотне малых кристаллов, я шагнул вперёд. Раз. Второй, третий и замер. До границы защищенной зоны осталось совсем немного. Осмотрелся и, не обнаружив одержимых, собрался уже идти дальше, когда в сферу ударила здоровенная молния. Затем вторая, третья, четвертая. Одному мне видимая защита стала стремительно терять прочность, покрывшись трещинами. Молнии прилетали из здания, расположенного по левой стороне улицы. Нахмурившись, я применил еще одного астрального двойника, так как предыдущий уже развеялся, потратив свой потенциал частиц. Отправив псевдоразумную способность в атаку, я сотворил огненную линзу и стал ждать. Недолго. Двойник легко проходил сквозь стены и мог видеть сквозь любые преграды, поэтому быстро нашел одержимого, так ловко швыряющегося электрическими копьями второго уровня. Наступила тишина. Осмотрев место сражения, я оглянулся. Да уж, второй бой вышел гораздо затратнее первого. По сути, я использовал полторы тысячи частиц духа, и у меня осталось всего 405, и еще запас в артефактных браслетах. Но и одержимых уничтожил раза в 4 больше, чем в первый раз. И бой еще не окончен, так как я не видел что-то тварей четвертого уровня. Они хитрые, в лобовую атаку не ходят. «Ничего, у меня есть чем их удивить. Вот только подготовлюсь». Не покидая улицу, я отстегнул футляр с кристаллами и сделал то, чего не смог выполнить в прошлый раз. Уничтожил все. С удовольствием посмотрел на пополнившееся энергией ядро. «Доступной энергии 1120 частиц духа, 56% от максимума энергоядра». «Ну что?» «Посмотрим, кто там у нас засел в укрытии, надеюсь что я попадусь в ловушку». Того взгляда, что насторожил меня, больше не чувствую, значит, двойник уничтожил сильного противника. Похоже, это был пятиуровневый зараженный. Готовый в любой момент поставить защиту, я подобрал пустые энергоячейки, установил новую в штурмовой комплекс и двинулся вперед. Спокойно миновал перекресток и даже дошел до первых дверей, ведущих внутрь зданий. Никакого ментального воздействия, тишина. А вот интуиция подсказывала, что в домах кто-то прячется. Чувство опасности появилось внезапно, резко. Только что все было спокойно, как вдруг накатила тревога, а в следующем, минуя защиту шлема, по ушам ударил пронзительный, многоголосый виск.